Эпилог, сосны качнуло порывом ветра, и с высоты деревьев посыпались белые хлопья снега. Гонга слышно не было, а значит, это не звери сфер. Возможно, рабы доспехов Амады нашли меня первыми. Я стоял, не двигаясь, воткнув меч Серафима перед собой в землю, оглядывая округу. Мартит, марчит, мартит лек! Зазвучали детские голоса. Они заставили меня обернуться, чтобы увидеть все тот же перекресток и ничего больше. Сначала я удивился, куда это пропал мой любимый мирок, куда я продавал отсталых детишек, не до волшебников. Проговорил хриплый усталый голос. А потом я заметил, что нужная моему отцу душа свободна, и сменил гнев на милость. — Мои дети справились, — подумал я, — и даже решил забрать их отсюда лично. Я нашел ваш мир среди пирамидки безумного, но каково было мое удивление, что детки ни при чем. — Кто со мной говорит? — настороженно продолжил я осматриваться. — Я тот, про кого служена глупая песня, про без пупка и сосков живет. Мартит Лек, догадался я, тот самый. «Неплохо для внебрачного сына от холодный. Ты унаследовал ее характер, но не ее силу. И все-таки ты ее сын. Хотя, конечно же, любимый ребенок нашего отца именно я», — продолжил голос. «По ощущениям он принадлежал пожилому мужчине, но я по-прежнему никого не видел». — С чего ты взял, что я тот самый сын Отди Холодный? — решил я поюлить. — Ты пахнешь, как должен пахнуть дух нашего рода. — Где ты? Чтобы я тоже мог тебя понюхать? — спросил я, ощущая себя глупо, словно говорю с соснами. — Меня тут, конечно же, нет. Да и ты, мой сводный брат, слабоват, чтобы со мной справиться. Хоть Ты, как и мой отец, властвуешь над демонами своего мира, ты лишь сводный, приемный, а значит не настоящий ледяной дракон, прозвучало снова. Ты убил мелкого башка, что для нашего рода не новость, но именно этим ты вместе с твоим темным миром попал в поле зрения сил гораздо опаснее, чем ты можешь представить. Удачи тебе! «В мирах безумного бога, а я удаляюсь из вашей мясорубки». «Стой! Ящер говорил об осьминоге. Где он?» — решил спросить я напоследок, и тем самым хоть как-то помочь вставшему на мою сторону молодеющему магу. «В ямке. Где ж еще быть самому талантливому из моих учеников?» — прозвучал удаляющийся голос. Сосны вздрогнули, снова осыпая меня снегом. Однако не успел я насладиться тишиной, как в десяти шагах от меня появилось очертание ползущего человека. Он глубоко дышал, карабкаясь по дороге, словно полз в гору, чтобы понять, почему мне понадобились лишь секунды. У окровавленного мужчины ниже ягодиц отсутствовали ноги, вместо них по снегу волочились ошметки. Он стонал и греб руками снег, пытаясь как можно быстрее уползти от места, где начинался его кровавый след. За его спиной мутноватый воздух очерчивал почти прозрачный столб, в который залетал снег, но обратно не летело ничего. И тут из столба полезли твари, которых я раньше не видел, словно сутканные из тьмы. Косматые, со многими заостренными лапками и большой зубастой пастью, они были больше всего похожи на воплотившихся демонов, но столб не был похож на портал. Не была эта сфера. Зубастые твари бежали на своих маленьких ножках, наполовину их крупных тел утопая в снегу. Они спешили к ползущему человеку, однако желанием странных хищников не суждено было сбыться. Я ударил концентрированным светом, полоснул по армаде широким лучом и свет разделил тела бегущих пополам, обрушая их в снег, фонтанировать черной парящей на холоде кровью. Сделав несколько шагов к человеку, я направил на него цы. Рана была серьезная, и тут бы пригодился лекарь, но нести к Ларе или Хвалире я больше не решился. Раны раненого затянулись, но человек все еще полз, не видя во мне никакой преграды. Безумные, красные от полопавшихся сосудов глаза поднялись на меня, и он тихо прохрипел: «Какой это мир по счету от центра?» «По счету?» — не понял я, опускаясь на корточки перед человеком. На нем была надета одежда красно-белых цветов, словно пошитая и крашеной кожи, со странными пуговицами без петель под них с другой стороны. «По счёту в вертикале Великой Башни», — прокашлял в надежде он. «Прости, я не понимаю. Кто ты?» — спросил я. «Я выжил, чтобы попасть в дикий мир», — проговорил он, и сквозь кашель хрипло рассмеялся, рошая снег кровавыми брызгами. Взглянув на него сквозь тени и свет, я поразился. У человека не было искры или тени. Тем временем его глаза поймали в пространстве недвижимую точку и остекленили. «Очень странно», — подумал я и приподнялся. Человек умер, и надо было поближе рассмотреть тех, кто за ним гнался, но от неожиданности я переместился на несколько шагов назад. Тело несколько раз исчезло и появилось снова, а исчезнув в очередной раз, оно оставило после себя маленький золотой диск, изгравированный линиями. Больше всего диск напоминал золотую монету с изображением лабиринта. Монету, в которой ощущалась какая-то могучая сила. Природа оной была мне пока неведома. Я стоял возле столба, ожидая чего-нибудь еще. Тварей или окровавленных людей, голоса Мартита Лего, зверей сфер, доспешных воинов Амады, да хоть бы и слуг церкви Триединого, да хоть и самого Триединого, Но ничего больше не происходило. В какой-то момент я хотел даже подумать зайти в этот мутный столб, но, не сделав и шага, передумал. Все, кого я потерял, в какой то веке, оказались живы, а мой меч Серафима требовал новых теней или искр, чтобы вновь с легкостью разить врагов. Зер Илькаар действительно научил меня жизни. Жизни, в которой не стоит делать необдуманных шагов, даже если ты легендарный культиватор. Возможно, окончательно покорив темный материк, я и вернусь к столбу. Вернусь с наполненным мечом, Вернусь с войском демонов и нежити, Но это будет совершенно другая история. И, повернувшись к трупу спиной, Сжав в ладони монетку, Я в один миг переместился туда, Где лилась реку и вино, Звучали мелодичные, Женские подвыпившие голоса, А Блик шутил свои несмешные шутки. Конец. Текст читал Максим Полтавский.